Глава 15. Джоди. Теперь, когда он знает, что он не наркотика женщина, подруга или бывшая подруга Марти, Джоди копается в десятках записей на сайте, пытаясь понять, кто она такая. Он пересматривает видео, где Марти говорит о том, как он был под кайфом, зашёл в отель Стандарт и увидел аквариум без воды. Джоди читает в интернете об этом аквариуме. Оказывается, в холле отеля выставлен стеклянный ящик, в котором сидят женщины в качестве какой-то странной арт-инсталляции. Джоди думал, что Марти был под кайфом от О, но теперь понимает, что Марти вошел и увидел О, сидящую там в стеклянном ящике. Когда неделю назад он впервые наткнулся на саркастическое сэм Марти под названием "Тысяча охренительных слов о женщине с красивым задом", Джоди просмотрел его только мельком. Но теперь он понимает, что речь шла о женщине по имени О. За каждой великой женщиной стоит мужчина, глазеющий на ее задницу, неизвестный мудрец. Это Аналитическая статья. О кое-чем первостатейном. О том, что могло бы установить мир во всем мире. Статья заканчивается сальной шуткой, а начинается с урока эволюции. Сочинение о самой прекрасной заднице. Я не шучу. Это серьезный вопрос. Мы обсуждаем пятую точку зад, тыл, корму, задницу, попку, булки, жопу, седалище, мягкое место, большую ягодичную мышцу. И это вот какая-нибудь там обычная попка. Это самая восхитительная попка к западу от миссисипи Мы как вид произошли от приматов, которые спаривались исключительно сзади, и следственной эволюция развела в нас влечение к ягодицам. Интересный факт. У Чарльза Дарвина было 10 детей. Его от задницы было не оторвать. Влечение к заднице идет из глубокого прошлого и укоренилось в наших первобытных инстинктах. Так что не ваша вина, если вы гуглите самую красивую задницу, самую большую задницу или лучшие латино зад. Я здесь пытаюсь разгадать тайну, ответить на вопрос о величайшей заднице на планете. Впервые увидев задницу, о, я позавидовал джинсам, которые ее облегали. И эти джинсы, наверное, были сшиты на заказ. Компаниям невыгодно заниматься массовым производством джинсов для столь редкого гузна. Когда я познакомился с ее соседкой по комнате, Бекки, а ее соседку в самом деле зовут Бекки, я сказал ей: "О, боже мой, Бекки, у твоей соседки роскошный зад". Чем так хороша ее попка. Слушайте, я люблю блины, но не задницы похожие на блины. Задница, о, больше похожа на тыкву или яблоко. Она даже почти не занимается йогой, но ягодицы у нее крепкие, как у ее гини. Даже Эдрен сказала: «Черт, вот эта девочка. Речь идет о вызове гравитации". Два раза, когда мы были в барах, её спрашивали: "Делала ли она увеличение или подтяжку ягодиц? Откуда у нее такая круглая попка, словно две луны? Я могу часами таращиться на эти песочные часики. Её попка заставляет крутиться земной шар". Споры о лучшей заднице такие же древние, как спор о том, плоская ли земля. Даже Пифагор в пятисотом году до нашей эры утверждал, что шарообразная лучше, чем плоская. Кто же обладательница самых красивых булок? Нет, не Бьонсей, и не Джей Лоуренс со своей грустной попкой, и не Джей Ло со своим застрахованным бампером. И это не задница Ким, не та, которая у нее от природы, и не тот, за которую она вышла замуж. Прости, Шакира, дело не в том, кто умеет трясти ей лучше всех. Кейт Миддлтон могла бы быть следующей в очереди, но и она не дотягивает. Селена чересчур старается, а Кендел просто хочет взорвать интернет. Дженсэлтер могла бы победить в Инстаграм, но и у нее не самый лучший кампус. Так у кого же лучшая задница? У О. Да. О и две ее совершенные О. Но с этой задницей не всегда легко ладить. Даже на самой красивой картине есть трещина. Конечно, у ее задорной попки есть свои плюсы, но есть и минусы в ее мягком месте. Например, О пришлось удалить свой аккаунт в Инстаграме, потому что тролли вечно просили ее повернуться задом. Если она все же умудряется втиснуть свой телефон в задний карман джинсов, ее задница набирает чей-то номер. На этом задница не останавливается. Она шлет сообщения, рассылает электронные письма, ставит лайки. На прошлой неделе установила обновление. Кроме того, О должна тщательно убирать одежду, ведь если она выйдет на публику в шортах, мэру придется объявить чрезвычайное положение. Ее задница осложняет даже простую ходьбу. Половинки хлопают друг об друга. Если О переворачивается во сне, задница принимаетса танцевать. Автомобильные аварии случаются в два раза чаще, когда она переходит улицу. Рабочие состроек не просто свистят ей вслед, они прыгают и разбиваются насмерть. Иногда о, обижается, когда люди смотрят только на ее задницу. Задница так хороша, что рискует затмить все ее существо. Будьте бдительны, люди, потому что эта задница превращает любителей грудастых в любителей жопастых. Ей вслед смотрят даже геи, и даже слепые поворачивают головы. А В заключении моего эссе я повторю: остерегайтесь, господа. Это задница медуза Горгоны. Посмотрите на нее, и эти о, обратят вас в камень. Тон и предмет обсуждения выделяют это эссе среди других постов Марти. Из почти тысячи слов Джоди записывает десять. большая и красивая задница соседка по комнате Бекки из Мэриленда. Джоди находит ещё один письменный пост, в котором упомянуто О, и где размещены десятки фотографий хипстеров, артистов и хиппи Лос-Анджелеса. Говорится, что О поссорилась со своим менеджером, когда тот назвал её фиппи-слэшером. В посте рассказывается об артистических устремлениях О. Она играет в группе, играет в театре, рисует, готовит и хочет работать на телевидении и в кино и даже смогла найти себе менеджера. Но этот менеджер хотел, чтобы О отказалась от остальных своих интересов и сосредоточилась на обучении актерскому мастерству. Марти сравнивает ее творческий пыл и таланты с пресыщенными хипстерами, которые разглагольствуют об искусстве с другими художниками-любителями и никогда ничего не делают. Дальше он пишет: Только в Лос-Анджелесе женщина эпохи возрождения может чувствовать себя неполноценной. Я сказал ей, чтобы она не позволяла этим всезнайкам ничтожествам сбивать себя с толку. Они всегда хотят загнать тебя в рамки. Они в буквальном смысле посадили ее в ящик в стандарте. И к черту этого менеджера. Если он хотел посоветовать ей заняться актерским мастерством, он мог сделать это, не называя ее фиппи-слэшером. Я даже и не знал, что это такое. Оказалась Фиппи — это фальшивый хиппи, а слэшер, модель, актриса, певица, официантка. Классные термины, братан. Классный город. Я думаю, такие комментарии разозлили О, потому что она стала неуверенной в себе, стала думать, что она фальшивая хиппи. Ее родители работали в финансовой сфере, и она действительно отказалась от этого и переехала в Калифорнию. И она любит ходить босиком и прочее подобное. Наша страна сейчас отстой, так что контркультура не кажется чем-то плохим. Я пытаюсь сказать ей, что все эти люди в сателлите, фиппи, в прошлом году ее группа выступала в сателлите, где они играли каждый понедельник в течение месяца или двух. И с тех пор она любит ходить туда каждый понедельник смотреть другие группы. Что за хипстеры в этом месте? О мой бог. Хотел бы я, чтобы О понимала, как она отличается от них всех. Джоди не знает, есть ли это, о среди сотни сфотографированных хипстеров, но берет на заметку тот факт, что каждый понедельник она ходит в сателлит. Джоди идет по Сансет-стрип в поисках отеля Стандарт. Глядя на неоновые огни, мозаику рекламных щитов, туристов, снимающих фото своими телефонами, слушая автомобильные гудки, Джоди думает о том, что Марти сказал в одном из своих видео. "Эй, Лос-Анджелес, я вижу твоё нижнее белье!» Тротуар забит народом, и каждый прохожий напоминает Джоди о его страданиях. Мужчина в бейсболке «Майами Долфинс» вызывает в память воскресную традицию смотреть игры Eagles вместе с отцом. Турист из Азии в футболке с надписью "Я люблю LA" заставляет Джоди задуматься о том, как редко он говорит отцу и брату, что их любит. Семья из четырех человек, двое детей, мама и папа, напоминает ему, что от его семьи из четырех человек остался один. Джоди достает телефон, чтобы еще раз проверить адрес, когда замечает перевернутую вывеску отеля Стандарт. И действительно, в вестибюле отеля есть аквариум. Внутри него вместо воды и рыбы женщина в джинсах и майке читает книгу под названием Великолепные руины. Социально-сатирический роман 2012 года американского писателя Джессу Уолтера с изображением голливудских нравов. Лос-Анджелес это куча маленьких странных мест, собранных вместе в одно большое странное место. Джоди разглядывает женщину. Может это? О, он подходит к стойке регистрации и просит разрешения поговорить с менеджером. Что случилось, приятель? спрашивает рыжеволосый менеджер с британским акцентом, хлопая пузырем из жевательной резинки Никаретта. А как зовут женщину в аквариуме? А вам это зачем? Я ищу женщину, которой платят за то, чтобы она лежала в аквариуме. Извините, мы не можем разглашать такую информацию. Её имя начинается с буквы О? Я не могу. Но нет. А другие женщины? Есть кто-нибудь под именем О? Менеджер проводит пальцами по губе, где он пытается отрастить усы. Не могу вам этого сказать. Я даже не знаю их всех. Как еще можно сузить круг поиска? Джоди прикидывает не сказать ли британцу, что у женщины, которую он ищет, красивая задница, но менеджер уже, кажется, и так принимает Джоди за какого-то извращенца. Джоди приехал в сателлит в понедельник, точно к открытию дверей в 8. Он сидит у барной стойки, наблюдая, как зал заполняется черными штанами, усами, очками в черной оправе, рубашками из комиссионок и одинаково одетыми яппи. Участники музыкальной группы и их команды выходят на сцену. Рядом с Джорди сидит парень в футболке с рисунком оранжевой пишущей машинки на груди. Джорди задает ему тот же вопрос, который он задавал последним пяти ребятам, подходившим к бару. Ты часто сюда ходишь? Парень кивает, и Джоди задаёт ему тот же уточняющий вопрос, который задавал остальным. Ты случайно не знаешь женщину по имени О? О? Ага. Не, ты её ищешь. А почему бы тебе ей просто не написать? У меня нет её номера. Ха, шутка. Я сценарист, а телефоны убийцы любой проблемы, которую мы пытаемся создать для своих персонажей. Джоди кивает, не понимая, что он имеет в виду. А ты чем занимаешься? спрашивает сценарист. Работаю в сфере обслуживания. Ландшафтный дизайн. Здорово. Настоящая работа. Приятно слышать. Парень лет двадцати с длинной черной и, возможно, крашенной бородой проходит мимо них в баре. Крутые плотницкие джинсы. Парень уже удалился на десять шагов, когда Джоди понимает, что он обращался к нему. "Значит, ты пишешь фильмы?" спрашивает Джоди. "Ага. Ну, я продал несколько разных вещей, но только один сценарий превратился в кино. Фильм с Ником Кейджем. О, может, я его видел?" говорит Джоди. "Скала был первым фильмом с рейтингом для взрослых, который он в детстве посмотрел в кинотеатре." А его друзья в старшей школе сходили с ума по Воздушной тюрьме. Не, гарантирую, что не видел. Понимаешь, Ник Кейдж за год снимается примерно в пяти фильмах, которые никто не видит. У этого проекта весь бюджет был пять миллионов, и они заплатили Нику три за один день работы. Так они обманывают иностранных зрителей, заставляя их думать, что он главный герой. У фильма было ноль шансов получиться хорошим. Весь шоу-бизнес Отстой. Я трачу три месяца на написание сценария, а мой агент его даже не читает. Отдает читать своему ассистенту. Так что какая-то девица всего год после колледжа судит моё мастерство? А что она понимает? Ничего, братан. Она лишь пытается продержаться до конца своей шестидесятичасовой рабочей недели и найти способ раздобыть билет на Кочеллу калифорнийский музыкальный фестиваль, один из самых известных в мире. Джоди не задает ему больше вопросов. С другой стороны от него села женщина, и он хочет спросить, знает ли она. О. Она не знает. Первая группа Гигантская моль из Портленда начала в 9:30 и сейчас на середине своей программы. Джоди опросил пару десятков человек, в том числе обоих барменов, знает ли кто-нибудь о. Никто не знал. Трое разных людей, два парня, одна девушка, подходили к нему и хвалили его наряд. Когда первый парень прокомментировал плотницкие джинсы, Джоди подумал, что тот над ним издевается. Но к тому времени, как он выслушал комплименты и своим кроссовкам Dior, и рубашки в клетку, Джоди понял, что не заботясь о моде, и пятнадцать лет одеваясь в одно и то же, он случайно стал модником в стиле ретро. Около 11, когда на сцену выходит группа из Австралии под названием Облачный контроль, народу в зале прибавляется. В баре теперь громче и темнее, и становится труднее спрашивать людей, знают ли они о. Таким образом, Джоди осознает, что он в роли стереотипного пинчуги, одержимого тестостероном бабника, курсирует в поисках женщины с самой красивой задницей. В Пенсильвании он нечасто ходит в бары, но когда там бывает, то видит женщин всех форм и размеров. Но здесь, в Лос-Анджелесе, В этой модной точке ночной жизни похоже меньше вариаций. Джоди чувствует себя глупо. Он бродит по концертному залу в Лос-Анджелесе, ищет женщину с красивой попкой. Решив бросить эту затею, он направляется к двери, проталкиваясь сквозь хипстеров, восторженно обсуждающих Бич-хаус. И в этот момент его взгляд падает на силуэт женщины, стоящей к нему спиной. темно каштановые волосы каскадом не спадают на спину. На ней свободная футболка и синие джинсы в обтяжку. Когда Марти писал о заднице, о, тон его эссе было трудно определить и Джоди гадал, отличалась ли её пятая точка от любой женской задницы. Но теперь, когда он видит эту леди, её форма ошарашивают. Это должна быть она. Точнее, это может быть она. В его животе рьяно порхают мотыльки. и Ему приходится напомнить себе, что он приближается к этой женщине не из-за ее великолепной задницы, а потому что она может что-нибудь знать. Подойдя ближе, Джоди видит, что она разговаривает с двумя женщинами и с мужчиной. Он подходит к группе, встает перед женщиной в обтягивающих джинсах. Извините меня. Мы не встречались несколько месяцев назад, спрашивает Джоди. Женщина закатывает глаза, полагая, что к ней пристаются стратегии такой же древней, как ретро-наряды вокруг них. Я так не думаю. Да, это было здесь. Вы были с парнем. А, да? Парень? Он был в рубашке, и у него было два глаза. Что? спрашивает Джоди, не понимая ее шутки. Вы были здесь с парнем. Кажется, его звали Марти. Когда Джоди упоминает Марти, он видит в её глазах узнавание. Когда это было? спрашивает она. не знаю, несколько месяцев назад. И что случилось? Я просто вспомнил, что уже видел вас. И что? Я Джон. Джоди протягивает правую руку. Женщина пожимает её. Шайло. Шайло. О, о. Шайло. Да, точно, говорит Джоди, делая вид, что припоминает. Джоди представляется двум женщинам и мужчине рядом с Шайло. Жанель, Том и еще одна Жанель. Том и обе Жанели идут к барной стойке за новыми порциями 14-долларовой выпивки. Так как мы познакомились? спрашивает она Джоди. По-моему, тот парень Марти заговорил с моими друзьями, с которыми я здесь был. Понятно. Джоди пришла в голову идея притвориться, будто они встречались раньше. Этот план удался. Но что теперь? Он мог бы сказать ей, кто он, но вся идея состояла в том, чтобы сначала проверить, что ей известно. А Марти сегодня нет? Нет, он не пришёл. Как ты сказал, тебя зовут? Джон. Джон, а дальше? Сатерли. Чем ты занимаешься, Джон? Я <кх> Чёрт. Я сценарист. Сценарист написал что-нибудь, что я могла видеть. Я написал сценарий для одного фильма с Ником Кейджем. Правда? Как называется? Э, он называется Тюремный корабль. Далее идёт общее описание сюжета фильма Воздушная тюрьма с Кейджем 1997. -й. Только самолёт заменён на корабль. Ну, Марти показался мне довольно крутым парнем, когда я с ним говорил. он довольно крутой, да. Но Джон, каков же сюжет этого фильма с Ником Кейджем? Тюремный корабль. Чёрт. Ну, э, Ник Кейдж на корабле, перевозящем заключённых, и они захватывают судно. Вау! Звучит довольно эпично, говорит она, улыбаясь. А в каком жанре ты предпочитаешь писать? Джоди припоминает, как в детстве ходил в видеосалон. Кассеты там были организованы по жанрам. приключенческие. А какой фильм заставил тебя приехать в Лос-Анджелес, чтобы стать сценаристом? Джоди называет первый фильм, который приходит ему в голову. «Эй, Эйсвентура Эй, розыск домашних животных. Ты увидел этот фильм и подумал: "Вот оно, я перееду в Голливуд и буду работать в кино". Джоди смотрит на неё, и до него не сразу доходит, что она посмеивается над ним. "Долго мы ещё будем это продолжать?" спрашивает она. "Что? Джон, я знаю, что ты Джоди." Она делает паузу, ожидая, что он это признает. "Марти рассказывал мне о своём старшем брате Джоди. У вас 50% одних и тех же генов. Нет, подожди, это вроде про ребёнка и родителя, да?" Ну, короче, у вас есть общие гены. Я вижу это по твоему лицу. И потом ты подходишь и говоришь: "Здравствуйте, я Джон. Ты либо Джоди, либо ты серийный убийца, использующий вымышленное имя Джон. Марти говорил, что ты никогда к нему не приезжаешь. Где он?" Шайлу крутит головой, смотрит по сторонам. Джоди оставляет попытки узнать, что эта женщина знала о его убитом брате, и понимает, что ему придется сообщить этой женщине новость о том, что его брат убит. Вы с ним расстались? Почему ты меня об этом спрашиваешь? Он не говорил тебе, что мы Подожди. Зачем он просил меня разыскать? Он здесь? Шайло смотрит с подозрением, как будто опасается, что стала жертвой более сложного розыгрыша, чем я брат Марти. Как давно вы расстались? В который раз? Джоди молчит. Он хочет сказать ей, что Марти умер, но слова застревают у него в горле вместе с кислотой, крадущейся вверх по его пищеводу благодаря его нервам. Несколько месяцев назад, отвечает она. Мы с тех пор не общались. Жаль. Я надеялся узнать у тебя кое-что и думал, что это лучший способ. в чём дело? Он погиб. Марти умер. Что? Шайло наклоняется ближе, как будто не расслышала Джоди за музыкой. Мне жаль. Это не смешно. Шайло снова смотрит по сторонам, теперь с отчаянием, с надеждой увидеть Марти, выскакивающего из толпы танцующих хипстеров. Он приехал домой, в Пенсильванию. Его убили, застрелили. Моего отца тоже. Шайло перестаёт оглядываться в поисках Марти. Кровь отливает от её лица. Его телефон исчез, поэтому я не мог связаться с его друзьями. Я приехал сюда, чтобы попытаться выяснить, кто мог это сделать. Когда это произошло? Одиннадцать дней назад. Шайло быстро моргает, может быть, чтобы не заплакать, а группа начинает играть особенно громкую песню просветляюсь. «Меня сейчас тошнит». Тебе плохо?" Она бросается сквозь толпу. Джоди с трудом за ней поспевает, пробираясь мимо танцующих пьяных хипстеров. Каждый раз, когда Шайла с кем-то сталкивается, она продолжает идти. А человек поднимает голову и видит Джоди. "Какого хрена?" спрашивает чувак с новощёнными усами и в футболке с надписью "Крутой парень". Извини, говорит Джоди. Он теряет Шайло среди тел танцующих в темноте, и он возвращается туда, где двадцать минут назад бродил в переполненном баре в Сильверлейк в поисках женщины с самой красивой задницей. Поиски приводят его к дверному проему. Он выскакивает на улицу. Там стоит очередь желающих войти. А вот и она, сидит на земле, и какие-то два чувака ее утешают. Добрые джентльмены, усердно доказывающие, что рыцарство не умерло, Или стервятники, нападающие на раненую добычу. Хипстеры исчезают, как только видят, что к ним приближается Джоди. Он приседает рядом с ней. Ты в порядке? Она смотрит на него снизу вверх, ее зеленые глаза полны печали. Мне очень жаль, говорит она. Хочешь, отвезу тебя домой? Я пройдусь Живу рядом. Она указывает куда-то влево. Ну, тогда провожу. Он ведёт её до вершины бетонной лестницы. Я живу здесь, ниже, говорит она. Извини, но я приехал сюда не для того, чтобы сообщить тебе об этом. Я приехал выяснить, что ты знаешь про Марти. Шайло проводит руками по вискам, как человек с мигренью. Я без сил». Мы могли бы встретиться завтра утром, и я отвечу на все твои вопросы.